Смотрю на распятие, висящее на переборке над ESM-6 и впервые в жизни спрашиваю себя, уж не пустой ли это символ? Пока что я никому не говорил, но истины скрывать нельзя. Факты налицо. Запечатлены на несчетных милях магнитоленты тысячах фотографий, которые мы доставим на Землю.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 Только в нашей галактике ежегодно взрывается больше ста звезд. Несколько часов или дней они сияют тысячекратно усиленным блеском, затем меркнут, погибая. Обычные новые звезды – заурядная космическая катастрофа. С начала моей работы в лунной обсерватории я собрал спектрограммы и кривые свечения десятков таких звезд. Но трижды или четырежды в тысячелетие происходит нечто такое,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 был слишком разрежен, чтобы причинить нам какой-либо вред. Когда взорвалась звезда, поверхностные слои отбросило с такой скоростью, что они улетели за пределы ее гравитационного поля. Теперь они образовали скорлупу, в которой уместилось бы тысячи наших солнечных систем, а в центре пылало крохотное поразительное образование – белый карлик, размерами меньше Земли, но весящий в миллион раз больше ее». Светящийся газ окружал нас со всех сторон, потеснив густой мрак межзвездного пространства. Мы очутились в сердце космической бомбы, которая взорвалась тысячу лет назад, и раскаленные осколки, которые все еще неслись во все стороны. Огромный размах взрыва, а также то обстоятельство, что осколки заполнили сферу поперечником в миллиарды миль, не позволяли простым глазам уловить движение.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 И вот стало сморщенным скрягой, который промотал богатство в юности, а теперь трясется над крохами, пытаясь хоть что-то сберечь. Никто из нас не рассчитывал всерьез, что мы найдем планеты. Если они существовали до взрыва, катаклизм должен был обратить их в облако пара, затерявшееся в исполинской массе светила».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 понадобится десятилетие, чтобы изучить все сокровища, найденные нами в склепе. Очевидно, Солнце послало первые предупреждения за много лет до конечного взрыва, и все, что они пожелали сохранить, все плоды своего гения они заранее доставили на эту отдаленную планету, надеясь, что другое племя найдет хранилище, и они не канут бесследно в лету. Поступили бы мы так же на их месте... Или бы слишком были поглощены своей бедой, чтобы думать о будущем, которого уже не увидеть и не разделить. Если бы у них в запасе оказалось еще время, они свободно сообщались с планетами своей системы. Но они научились пересекать межзвездные пучины, а до ближайшей Солнечной системы было 100 световых лет. Впрочем, владея невысшими скоростями, все равно лишь несколько миллионов могли рассчитывать на спасение.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 «Вселенная, — скажут они, — не подчинена разумной цели и порядку. Каждый год в нашей галактике взрываются сотни солнц, и где-то в пучинах космоса в этот самый миг гибнет чья-то цивилизация. Творил ли род добро или зло за время своего существования, это не повлияет на его судьбу. Божественного правосудия нет, потому что нет Бога. А между тем, ничто из виденного нами не доказывает этого». Говорящий так руководится чувствами, не рассудком. Бог не обязан оправдывать перед человеком свои деяния. Он создал вселенную и может по своему усмотрению ее уничтожить. Было бы дерзостью, даже кощунством с нашей стороны говорить, как он должен и как не должен поступать. Тяжко лицезреть, как целые миры и народы гибнут в печи огненной, но я и это мог бы понять –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 Артур Кларк. «Звезда». Рассказ читал Гарри Стил. Ставьте палец вверх, если вам понравился этот рассказ. Подписывайтесь на мой канал на YouTube, вступайте в мой телеграм-канал. Если хотите помочь в развитии аудиопроекта, поддержите меня на Boosty. Все ссылки в описании к видео. Спасибо огромное за ваше внимание и поддержку.